Вы слушали повести и рассказы Натальи Нестеровой «Фантазерка». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».